Глава 24 И для чего бывший следователь по особо важным делам будет навещать Ганса? Догадок-то много, от коррупционных схем до банального личного знакомства, а то и связи Рудакова со всеми этими делами. Но что на самом деле, пойди-ка пойми, и бесконечные догадки пока не приводили к какой-либо конкретной версии. Одно я только понимал, что пока не готовы справки от Кирилла по следам, Эту инфу я не буду приобщать к оперативно-поисковому делу и давать ей официальный ход, чтобы не спугнуть Рудакова, ведь он явно до сих пор общается с бывшими коллегами. А те вполне себе действующие следаки. Сам же видел, как он пил пиво с Румянцевым. Может, последний и не побежит сразу к старшему товарищу, но рисковать не хочется, иначе дело так и останется темнухой. Придержим и, может, успеем что-нибудь выяснить за эти дни, «Ведь у нас уже есть преимущество. Да и отцу это стоит знать, ведь дело в разработке. И РУОП, потому как в нем найден след организованной группы. Скажу еще Якуту, ведь он сразу начал подозревать, что с Рудаковым что-то нечисто. У отца весело, и он, несмотря на поздний вечер, все еще на работе. опера хохотали как раз один из них рассказывал остальным историю о Шухевой в морге» уже расползлось по всему зданию, а скоро будет знать весь город. «И короче, говорит, мелом его обведи, когда он обратно в холодильник ляжет», говорил Дмитрий Кудрявцев, низкорослый мужик, размахивая при этом руками. Прозвище у него было Кудрявый, и не только из-за фамилии. Его так в шутку прозвали из-за вечно обритой на лосо головы. Из кобуры скрытого ношения у Кудрявого выглядывала рукоятка пистолета, но непривычная от ПМ а чёрная, более широкая, и толстая, от ПММ, модернизированного пистолета Макарова на 12 патронов. У отца за отделением числился неплохой арсенал. Есть автоматы и револьверы, и даже редкие в наших краях пистолет-пулемёт «Кедр». Дядя Витя вообще-то скал с собой револьвер РСА, распространённый в руб Но вообще-то редкий, я только у них его и видел. отец обычно ходил с лёгким ПСМ. О, Пашка, Первым меня заметил дядя Витя. «Как же туха!» – он протянул руку. «Руки-то после сортира помыл?» – Кудрявцев прервал рассказ. «А то знаю я тебя, никогда не моешь. Я телефон после тебя протираю вечно». И он кивнул на серо-зеленый дисковый аппарат, притулившийся на столе. «Та мэйл, мэйл!» – отмахнулся тот. А вот отец был занят. Он меня заметил, но только сделал знак, чтобы я подождал и покурил, и показал на стул у окна. Там же стоял электрочайник с кипятильником внутри, рядом с ним кружки из одной свисала ниточка ярлычка чайного пакетика. Кто-то из здешних оперов постоянно пил чай «Пиквик» с фруктовым вкусом. Остальные же эту смесь ядреной химии и пыли с индийских дорог не любили, заваривали крепкий черный чай в отдельном заварнике. Отец сидел за тем же столом, где и работал раньше. Ещё даже в советское время, когда он был простым инспектором уголовного розыска, в конце 70-х так назывались оперативники, в этом кабинете он и сидел. Помню, как ходил к нему в детстве. Когда он возглавил новое городское отделение по борьбе с организованной преступностью, именно этот кабинет он себе и выбил для работы. Ну а что? Намоленное количеством раскрытых преступлений место. Напротив него сидел смуглый мужик в костюме, причем дорогом, из блестящей синей ткани хорошего качества, как полагается новым русским. Галстук золотого цвета, зажим тоже сверкает золотом, рубашка вообще красная. Цвета сочетались не очень, но зато дорого-богато, как говорится. Да и Моторолу свою он держал, как полагается, на виду. Тогда эти мобилы были еще малодоступны населению. У меня вообще первая появилась лишь в начале нулевых. А в 90-е еще и разрешение на них надо было получать в госсвязь надзоре. Помню даже, как под конец десятилетия у ППСников были показатели в отчетности, сколько раз проверяли наличие этой карточки и сколько нашли нарушений. Но бандитам или новым русским, как можно подумать, этот мужик не был. лёха ну слушай», — говорил он спокойным и нормальным голосом, но все равно с таким ментовским напором. «Ну чё я тебе рассказываю, сам же знаешь. Начальство здесь дрюкает, а там лафа. Здесь палки надо срубать постоянно, а там спрашивают только за эффективность. Платят вовремя и премии ещё постоянно. Лучше, чем здесь». «Тебе виднее», – отец пожал плечами. Я делал вид, что поглощён историей о Шухове, но разговор отца с этим бывшим ментом я слышал отлично. «Вот сколько я здесь отработал, Лёха!» негодовал отцовский гость. 25 лет стажа, все ступеньки прошел, до майора дослужился, а толку? Язву заработал, нервы испортил, с женой разошелся, не выдержала она конкуренции со службой. А еще бывало, ходил и оглядывался, что стрельнуть в спину могли в любой момент. А в банке спокойнее, работаешь, бумажки перебираешь, все легально, все законно, и зарплату не задерживают, давай к нам». «Вот слушаю тебя, Борька, вот ты будто оправдываешься», произнёс некоторым укором отец. «Ушёл и ушёл к частникам. Тебе никто и слова против не сказал. Нравится? Ну хорошо же. Рад, деньги детям зарабатываешь, а я здесь останусь. Сам знаешь, как оно у нас. Ещё в молодости не ты милицию выбираешь, чтобы работать туда пойти, а она выбирает тебя на всю жизнь». Кажется, этот Боря – Раньше работал где-то здесь, но я его почти не помнил. «Но вспоминать о былом хорошо», – продолжил отец. «А давай лучше о текущем. Я тебя от чего вызвал-то, смотри. К руководству твоему вопросики есть. Чего это они с кроссом водятся?» «С кроссом и твое начальство водится. И администрация города с ним завязана. Он же спонсор. Я, Борька, местным больше не подчиняюсь. У меня свое руководство в области. А вот твои...» Короче, с кроссом в сауны ходят. А он им девок присылает и подарки дорогие, потому что они ему бабки отмывают и в схемах участвуют. И вот скажи мне, Борька. Короче, Лёха, я без своего адвоката и слова тебе не скажу». Тут же окрысился этот Борька. «Мы не под протокол болтали», — сказал отец спокойным голосом и пожал плечами. «Так, как раньше, когда работали вместе. Но если хочешь официальную беседу, следак пришлёт повестку». Пойдешь к нему в прокуратуру. Просто вот ты говоришь «спокойно там», а вот когда начнется, начальство твое на Канары уедет, а все остальные, кого они тут кинут, на Нары. И тебя тоже закроют, и на выслугу не посмотрят. А вот мы тебя за и заслуги не забыли бы, прикрыть бы смогли. И подумай еще, Борька. Тот, не прощаясь, поднялся, ушел и захлопнул за собой дверь. Разговор в кабинете на мгновение стих, потом постепенно возобновился вновь. «И они это», – Кудрявый рассказывал кому-то другую историю. «Сварили яйца, а там, сам знаешь, что если его прижать к свежей печати, оттиск остается на яйце, и можно на другой лист все это поставить. Ну, в курсе, само собой. Там все равно палево, конечно, видно же, что форма такая овальная». Но на скорую руку пригодится, если кого-нибудь кинуть срочно надо. Кто сильно присматриваться не будет. И вот, когда мы уже прослышали про это, заходим мы к этому типу в конторку, а он как давайте яйца жрать, чуть ли не целиком проглатывал. Ох, он потом всю камеру запердел, месяц зайти нельзя было. Что думаешь, Пашка? Отец приглашающим жестом показал за стол. По работе или так поболтать пришел перед сном. «Да тут поспишь. Отсылают еще на реабилитацию после того дела с заводом», – вздохнул я. «Так и отдохни. У меня мужики, бывает, ездят туда. Говорят, хорошо, почти как на курорт. На физио походишь, хотя зачем тебе физио, если ты здоров как бык?» «Там и девки жопастые», – тут же переключился на наш разговор кудрявый. «Тебе там и ванны солевые, и массажик, и питание. Одно слово, ну, курорт. Я тогда отдохнул на год вперед». «Да тут одно дело неприятное». Я показал кивком на дверь, и отец поднялся, захватив сигареты. «Ну, пошли, подымим». В коридоре, где нас никто не слышал, я рассказал отцу о том, что рядом с домом Ганса обнаружены следы крузака бывшего следователя Рудакова, а заодно и рассказал о той встрече в шашлычной, которую я подслушал. «Сбравка о совпадении уже готова?» — тихо спросил отец. «По следам». и «Еще нет». «Кирилл обещал завтра, но я его попрошу, чтобы повременил. У него работы много, пусть ее пока забудет на пару дней». Огу отец почесал лоб и задумался. «Хм, у нас в городской прокуратуре три следака. Ирка Полежаева, Димка Румянцев и Олег Верхушин. Дело по серии ведет Димка, и он сразу все выдаст Рудакову, так или иначе. Лучше бы Верхушин вел, он с Рудаковым на ножах всегда был». Тот на верхушку стучал постоянно. «Слушай», – он посмотрел на меня, – «мы тут кое-что проверим, а ты пока передай криминалисту, о чем договорились». «Лады? Кому говорил?» «Только тебе». «Якуту скажи», – предложил отец. «Только тихо, чтобы не ушло никуда. Он мужик умный, может, чего еще предложит». «Василий Иванович еще рассказал про своего информатора, и дело с его анкетой у меня лежит. Может, еще кого вспомнит из его контактов?» «Добро, пригодится». А сам он тогда ездил к дочери в область. Я потом вспомнил. Отец кивнул, закуривая вторую сигарету, при этом громко кашлянул. Что у него как раз годовщина. Сын-то у него хороший парень был, помню его. Ну ладно, я тут пробью кое-что. И сам молчком, не боись, не утечет. План действий у нас пока только складывался. Да и у меня в голове уже крутились мысли на этот счет. Пока наша единственная зацепка — Рудаков. Надо проработать все с ним. Я вернулся в кабинет, хотел захватить куртку и идти кормить Сан Саныча. У Стинова уже не было, Сафина тоже. Толик при свете настольной лампы писал справку в ОПД, иногда потирая глаза, а Якут пристально следил за тем, что тот пишет. У батареи сидел прикованный к ней пьяный небритый мужик, который громко храпел, запрокинув голову. Перегаром от него несло «Будь здоров, лучше рядом не стоять, так и сам опьянеешь». Подбородок торчал вверх. На старом турецком свитере с ковровым узором, заправленном в штаны, видны капли крови, на руках тоже видны кровавые следы. Кого-то он прикончил, это точно, и без допроса понятно. «Ездили куда-то?» – спросил я. «Труп криминальный», – Якут кивнул. «Ты пока Шухова спасал?» – он чуть хмыкнул. «Там бытовуха произошла, неприятная только». «Толя?» – укоризненно произнес он, глянув ему через плечо. «Ну, кто так пишет?» – Якут прочитал вслух. «В ванной обнаружены фрагменты останков тела, вероятно, труп». «Вероятно, Толя? Какое тебе вероятно, если это расчлененка? Спишь уже?» «Там у Васьки кофе был. Завари нам всем. Как раз для таких случаев держим». Пока Толя заливал кипятком кофе, Я передал Якуту разговор с отцом про Рудакова. «Подумаем», — медленно произнёс Филиппов. «Утром соберёмся, мысли раскидаем. Только тебя же завтра угонят в область на реабилитацию. Ещё тестирование же, а оно же хитрое, чтобы подловить нашего брата. Тут, я думаю, разберусь и с тем, и с тем». «Пашка, ты не слышал, кстати?» Якут откашлялся и приложил руку к щеке. «Прокурор», Забрал дело по квартирной серии у Румянцева и отдал Верхушину. Тот принял его к своему производству. Румянцев приболел, типа. «Хорошо же», — сказал я. «Он и сам к нам всегда приходит, не гордый. А еще Верхушин не любит Рудакова, как говорил отец. Нам это на руку». Вот и я про что. С Олегом приятно работать. Тут я не спорил. Но сначала надо разобраться с реабилитацией, чтобы она делу не мешала. И «Я знаю, кто здесь может помочь». Отошел к своему столу, полистал записную книжку и набрал номер. Не отвечали долго. «Слушаю», – наконец раздался грубый заспанный голос. «Это кто?» «Гришу Туркина позовите», – сказал я. «Ты откуда этот номер взял?» – голос возмутился. «Он сам дал? Передай, Васильев беспокоит». «Ща, пять минут, подожди». Трубку положили. Я услышал гулкие шаги. Номер местный, но чей он, я не знал. Но в справочнике его не значилось. турок тогда дал мне его сам, когда я его спасал в тот раз у казино. «Пиши, Толик, грамотно, как надо». Якут, стоя с чашкой исходившего паром кофе, начал диктовать. Подозреваемый Виноградов, осознавая противоправность и преступный характер совершаемых им действий, действуя во исполнении своего умысла, Схватил потерпевшего Ковалевского обеими руками за шею, перекрывая доступ кислорода в легкие, вызывая тем самым угрожающее жизни состояние потерпевшего. уго удивился Толик, продолжая записывать. «Я такое и не выговорил бы». «Ты будто в суде работал, Сергеич». «Пиши, пиши». Затем подозреваемый приискал в квартире потерпевшего два ножа хозяйственно-бытового назначения – После чего приступил к посмертному расчленению путем травматического разделения тела в ванной под проточной водой. Якут подсокал языком, глядя на храпевшего. После чего употребил алкогольный напиток, в скобочках «припиши» водка, в количестве одной бутылки. И вот алкашина, а утром и не вспомнят хоть свидетели были, и сам признался. Тот только храпанул еще громче. А я все ждал, когда ответят по телефону. «Так», — Якут зевнул и сам. «Там еще он похитил вещи. Видик, магнитофон и плеер кассетный. Надо их все внести, Толик, перечисли. Скоро Верхушин приедет, следак». «Слушаю». Тем временем в трубке наконец раздался бодрый голос Турка. «Здорово, Паха. Как оно? Как раз тебя вспоминал. Долго жить будешь, э «Турок, здорово. Разговор к тебе есть» сможешь подъехать ко мне в ГОВД». «А, ну давай, заеду минут через десять». Он отключился. Как легко согласился-то. Думали, как меня завербовать под что-то, а тут я сам позвонил. «Посмотрим». Я попил кофе, черный и крепкий, без молока и сахара, закусил бутербродом, исправил у Толика пару ошибок в справке и пошел в ночь, где уже стало совсем холодно. Даже пар шел изо рта». Вскоре через дорогу остановилась вишневая девятка с тонированными почти в ноль окнами. Оттуда выбрался турок в спортивном костюме, помахал мне рукой, чтобы я залез в машину, а сам склонился над окошком стоящего рядом киоска, где горел свет. Я сел впереди, в привычке ощупал, что под креслом, глянул, что в бардачке, посмотрел кассеты, которые лежали стопкой между передними сиденьями. Блатника нет среди кассет, «Любе», «Парк Горького» и «Агата Кристи». Ну и дубак. Турок вернулся в машину и с шумом выдохнул, отогреваясь. «Ух, днем-то тепло было, а сейчас давит морозец». Купленные сигареты он забросил на приборную панель, а в бардачок положил стеклянную бутылку местного лимонада и сникерс. «Сладкого много ешь», — заметил я с усмешкой. «Зато почти не пью», — он хмыкнул. Наслышан, кстати, про тебя, как ты две банды за ночь размотал. Мощно вышло, уважуха. А бандиты тупые, да. У нас сейчас девяносто шестой год, Торок. Тупых бандитов осталось мало. Их уже поистребили за это время. Хотя тупые самые опасные, от них проблем много. Что есть, то есть. Тебя домой подбросить, заодно побазарим. Или в кабак поедем. Погнали, по пивку с рыбкой. Погнали, предложил я. Только чуть позже. Пса еще покормить надо и выгулять. Значит, точно решил меня вербовать, чтобы поговорить по душам под пивко. Ну ладно, он-то не знает, что я не зеленый летеха, каким смотрюсь, и смогу выяснить у него больше, чем он у меня. В баре на всю катушку играла музыка, почти та же, что у турка. Он рассказал, как плачет тайга. Без мужика она одинока, нету на почте у них ямщика, значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. В такие заведения на оперскую зарплату особо не походишь, но турок похоже бывал здесь часто. Он сразу заказал нам по пиву по сушенной рыбке и тарелочку фисташек, а еще салат. Кухня уже толком не работает, пояснил он, а то бы чего посытнее поели. За спиной за спиной играли в бильярд шары то и дело звучно стукались друг с другом, но игроки были не особо умелые. Били сильно, поэтому шары иногда вылетали и с грохотом падали на пол. «Давай лучше о работе», — сказал я. «Пока время есть. Ты же еще в городе, значит, твое задание не выполнено еще. И меня все на карандаше держите, чекисты». Официантка в белой рубашке и коротенькой юбочке принесла нам пиво. Турок подмигнул ей, потом положил на стол перед нами аж два сотовых, а не один. «Если уж понтоваться, то по-крупному». «Ну, сказать все не могу», – проговорил он с усмешкой и отхлебнул пиво одним мощным глотком. Но вот потом, когда ночью вернулся на квартиру, спать лег, проснулся меня аж тряхануло. Приснилось, что они меня там грохнули. Так, сука, паршиво стало, аж шевелиться не мог. Представил потом, как в морге лежу. Рр -р -р. И почему-то так ясно все перед глазами стояло, будто пережил наяву. Ха Прикинь. «А могли и грохнуть», — подтвердил я. «Надо же, и ему странные сны снятся. Я вспомнил бабу Машу, но отвлекаться было некогда, и я продолжил». «Но ты работаешь здесь дальше, а меня вот после того дела с налетчиками на завод отправляют на реабилитацию в область. Положено психическое здоровье поправлять, когда использовал ствол и труп образовался». «Ну и что?» — Турок задумался. «Хотя не вовремя, конечно. Сейчас тут одна тема наклевывается». Хотел ее с тобой обсудить, но если укатишь, за барной стойкой сидели две девушки, которые постоянно на нас смотрели. Но наметанным я взглядом определил, что они, скорее, предложат, как в еще не вышедшем фильме, продажной любви, чем просто хотят познакомиться. «У вас руки длинные, а возможностей много», — сказал я и ненадолго задумался. «Слушай, найди подходящего человечка». Пусть кто-нибудь из ваших придет в область с направлением, ляжет вместо меня, а я здесь поторчу. Или вообще как-то иначе провернуть. А я здесь смогу какие-то дела поделать, а все будут думать, что я уехал. Мне это на руку. Давай сделаем». «И как ты это предлагаешь?» – удивился он. «Там же в регистратуре к сиву смотрят». «Ксиву не дам. Пусть скажет, что на замене, а старая попорчена. Найди похожего на меня парнягу, чтобы возрастом примерно такой...» Там никто разбираться сильно и присматриваться не будет. А вместо ксивы я справку из кадров возьму, что работаю в ГУВД. В справке-то нет фотки? Хм, турок почесал затылок. Слушай, обсудим. А что, дело у тебя серьезное? Очень. ОПГ опасное. Нагло работают. Со связями в органах. Пусть для ваших масштабов это все мелкое, но пару вопросиков тебе задам, если по вашей части что-то проходило, и ты мне подскажешь, буду благодарен. «Надо понять, не братва ли одного типа хлопнула, и как с этим типом связан бывший важняк из городской прокуратуры, который сейчас на пенсии с недавнего времени?» «Слушай, ну раз ты меня тогда выручил, то поспрашиваю, но тихонько», заверил он и снова отхлебнул из кружки. «А то у нас не любят, когда мы другими вопросами занимаемся, вне обычной деятельности. А громко и не надо, пусть только между нами будет». Надо, чтобы все вообще мимоходом, чтобы никто ничего не догнал. Тогда слушай. Короче, убитый – некий Рустемов. Погонял у него много. Чаще представлялся как Рустем или Ганс. Сиделец, его в пятницу вечером хлопнули. А важняк – Рудаков, он уже на пенсии. Но был у Ганса в тот вечер перед самым убийством, а может и во время него. Если подробности нужны, подскажу. Да мы и сами все смотрим». Вот только у меня еще пушку забрали и не отдадут, пока не вернусь с этой чертовой реабилитации. «Ну, пушку я тебе дать не могу, меня за это по голове не погладят», – турок хмыкнул. «А вот с этим просто, Пашка, смотри», – он звучно хрустнул орешком. «Вот ты позвонил, и я вот подумал, может, все-таки надо тебя привлекать. И раз такое дело, то мы тебе поможем, а ты нам. И тебе же это на руку будет, ведь к тебе это дело прямым образом относится» и смотрит на меня, будто его с такой силой осенило, что аж на стуле не усидеть. турок укоризненно произнес я, — «ну не надо делать вид, что ты только сейчас догадался меня позвать на помощь. Давно ты это задумал, все повода подходящего ждешь. И я тут сам вдруг звоню. Знаешь же, что менты не любят, когда их ФСБ вербует, вот и телешься, говори напрямую». «И опять ты меня уел, Хе -хе. он усмехнулся как-то невесело. «Да, инфа поступила сегодня днем. Мы ее еще проверяем, но в работу брать будем точно. И да, хотели звать тебя. И про реабилитацию в курсе. Уже есть мысли, как все провернуть. Только думали, как тебе это все предложить. И что за дело? Сказать не можешь, да? А вот это могу». Он отставил пиво и очень внимательно посмотрел прямо в глаза. Нам поступила оперативная информация, что в городе готовится покушение на подполковника Васильева, твоего отца. И вот над этим нам всем сейчас надо работать очень плотно.